Глава девятая Инструкция и сейчас предписывала Луки не задавать лишних вопросов, думать только о миссии и подстраиваться под ситуацию, а она так не могла. Да, эмоциональные связи, даже с собственной командой, были под запретом для капитанов, поэтому она обычно старалась их скрыть. Однако предел был даже для Луки, и вот сейчас он как раз наступил. Все в специальном корпусе знали, что у Легиона особые привилегии и свои порядки. С этим оставалось только мириться, и она мирилась. Но ровно до тех пор, пока их игрыща не ставили под угрозу жизни ее экипажа. «Я должна знать, что происходит», — холодно произнесла Лукия. «Они были в небольшом техническом помещении рядом с залом, где совсем недавно развернулось сражение. Выжившие пассажиры близкого горизонта все еще оставались там», Во время атаки мутантов ни один человек не погиб. Должен был, но не погиб. Хотя солдат специального корпуса было слишком мало, чтобы защитить их всех. Создавалось впечатление, что хищники не хотели убивать простых людей, им это было не нужно. У них была одна задача – задержать команду. Когда Альда и та беременная женщина скрылись, мутанты тут же отступили. Делать вид, что все это нормально, Лукия не могла, поэтому и собрала на совет свою команду, да еще легионера и телепатку Скорвуса. «Сообщение задания, полученного нами от легиона, крайне нежелательно», — заметил Стефан. «Это я понимаю, и я не задавала вопросов, хотя с момента вашего совещания на поверхности было ясно, что у вас своя миссия». Но теперь это коснулось моей команды и моей подчиненной. Мне необходимо четко понимать, с чем мы столкнулись. Кто та женщина? Чего она хочет? И чего от нее хотите вы?» Стефан все еще колебался, это было видно. Возможно, злился на Лукию за то, что она вообще полезла не в свое дело, и подумывал, не напомнить ли ей о приоритете приказов Легиона над волей специального корпуса. «А вот Триан заговорил сразу». Возможно, остальные и даже Стефан приняли это за знак симпатии к собственной команде или конкретно Кальди Мазарин, но Лукия не позволила себе обмануться. Она прекрасно знала, что Триан — умелый хитер. У каждого его решения должна быть очень серьезная причина. Сейчас что-то заставило его выдать правду до того, как Стефан нашел бы законную причину отмолчаться. «Мы здесь, чтобы поймать первый номер Легиона». Веридиана Утасин. Нам стало известно, что она была на борту близкого горизонта. Легион уже давно разыскивает ее. Такую возможность мы упустить не могли. Веридиана очень сильна, но не настолько, чтобы самостоятельно улететь с поверхности Адрана. Возможно, это наш единственный шанс перехватить ее, пока она совсем не исчезла. Поймать живой или мертвый? «Желательно живой». Он не сказал, что эту женщину запрещено убивать, и в этом тоже была неожиданная для Триана откровенность. «Почему Легион разыскивает ее?» спросила Луки. «Дезертирство». «А ее беременность? Это как-то связано с дезертирством?» «Думаю, детали сейчас не имеют такого уж большого значения» поспешил пояснить Стефан. «Миссия специального корпуса всех трех команд, посланных сюда, спасение жизней. Веридианой должны были заняться только мы, не впутывая в это вас». А это как раз тянуло на вранье. Уже само направление на спасательную миссию таких серьезных команд вызывало много вопросов. Если легиону нужны были только собственные солдаты, Почему бы не отозвать их с миссии Исход и направить сюда единой группой? Нет, все изначально понимали, что сражение с этой Веридианой Тассин станет серьезным испытанием. Считается, что каждый легионер сравним с маленькой армией. А их номер один... При всем своем опыте Лукия даже не бралась представить, на что способен воин такого уровня. Да еще это эта беременность... В специальном корпусе беременность не была под запретом. Напротив, активно поощрялась. Но капитан понятия не имела, как с этим обстоят дела в Легионе. Не могли же они устроить травлю своего номера один только из-за ребенка? Это какая-то бессмысленная жестокость. А то, что она сказала по поводу атаки Легиона на близкий горизонт? Исключительно ее фантазии, заверил Лукию Стефан. Веридиану давно преследуют. У нее развелась паранойя, как это часто бывает с дезертирами. Вот ей кажется, что взрыв не мог произойти сам по себе, но Легион никогда бы не атаковал пассажирский транспорт. Меня даже удивляет, что вы рассматриваете это как вариант, капитан. Прозвучало вполне убедительно. Он был настолько артистичен, что и телепат не заподозрил бы его во лжи. Вот только Лукия видела обломки близкого горизонта. Следы того взрыва были куда больше похожи на атаку боевых дронов, чем на несчастный случай. Впрочем, говорить об этом с легионерами не было смысла. Такую тайну они точно не выдадут. «Что вы предлагаете делать дальше?» — поинтересовалась Лукия. «У нее заложница. Уже очевидно, что мы не останемся в стороне». «Мы можем освободить ее», — предложил Стефан. «Я видел команду Северной Короны в бою. Если мы атакуем все вместе, даже Веридиана не устоит». «Ага». «Но не устоять может и Альда. Гениальный план!» — хмыкнул Триан. «Да и потом, ты ни о чем не забываешь. Ну, не знаю, о такой мелочи, как несколько десятков рыдающих людей в соседнем зале, например». Это было очень любопытно. Похожие легионеры, которым полагалось выступать единым строем, придерживались кардинально противоположных взглядов на ситуацию. Лукия по-прежнему не понимала до конца, что происходит, но решила занять сторону Триана. Он уже не раз доказывал, что команда Северной Короны ему не безразлично, а вот Стефан Капитана давно настораживал. «Триан прав», — указала она. «В пределах нашей основной миссии люди имеют куда большее значение, чем Альда Мазарин». «Но Капитан!» — тут же взвился Киган. «Молчать, Рейборн!» Ваши личные симпатии никому не интересны. Есть приказ, который мы должны выполнять. Инструкции и правда были на их стороне. Когда это дошло до Стефана, он тут же сменил тактику. Да, конечно, вы совершенно правы. Но люди уже найдены, больше тут гражданских нет. Не так ли, Синдони? Тихая девушка, неизменно следовавшая за ним тенью, поспешно кивнула. Она почти никогда не смотрела в глаза никому, кроме Стефана. «Вот, пожалуйста», — продолжил легионер. «А для сопровождения группы вся команда не нужна, даже с учетом обитающих на дране существ, к которым, конечно же, имеет отношение Веридиана. Существа будут охранять ее, а не нападать на выживших». «Каким образом она умудрилась привести на борт близкого горизонта столько хищников?» поразился Роле. Его удивление было понятно. При всей скрытности легиона кое-что команда Северной Короны уже знала, благодаря работе с Трианом. Легионеры действительно могли вызывать быструю контролируемую мутацию, причем довольно разрушительную. Но для такого им необходим был донор, которого они изменяли своей кровью. Именно этим и занималась Веридиана Тосин, создавая свою маленькую армию из обычных животных и растений. И все равно осталось неясным, Как она доставила на пассажирский корабль такое количество запрещенных к транспортировке существ? Стефан лишь неопределенно пожал плечами. «Мы ведь говорим о номере один. Так высоко никто не поднимается просто так. И в такую угрозу для всего межпланетного сообщества никто не превращается», — поежился Стерлинг. «Почему ее ловите именно вы? Кого там прислал сюда Легион? Номера три, четыре и семь?» «Не густо, если учитывать, что от вас тут номер один бегает!» «Легион знает, что делает», — сдержанно улыбнулся Стефан. Обычно Лукия игнорировала нытью киборга, но теперь был тот редкий случай, когда он попал в точку, и она решила его поддержать. «А ведь верно. Это странное распределение сил. Почему не прислали номер два? Где номера пять и шесть?» Стефан всегда старался улыбаться, получая всеобщую симпатию, и обычно это ему удавалось. Он и теперь сдержался, и все же на секунду в его глазах мелькнуло что-то новое, обжигающее и опасное. То, что делало его номером три легиона. Однако произошло это так быстро, что Лукия даже не была уверена, а не почудилась ли ей. Он не хотел говорить, это было видно. А вот Триан продолжал делать вид, будто он так близок со своей командой, что не способен утаить от нее ни единого секрета. Номера пять и шесть не призвали, потому что они сейчас очень далеко. Мы бы их неделями дожидались. Меня прислали, потому что я был под рукой. А номер два оставили подальше, потому что это именно он обрюхатил номер один и теперь считается заинтересованной стороной. Может, подчиниться Легиону, а может и взбракнуть. Улыбка Стефана теперь была больше похожа на оскал, однако Триан продолжал его игнорировать. — Что вы предлагаете, Триан? — спросила Луки. — Придется разделиться, тут без вариантов. Вы поведете страдающих человечков наверх. Мы со Стефаном и его очаровательной ассистенткой продолжим преследовать Веридиану и Альду. Одну спасем, другую захватим. Не думаю, что это будет так уж сложно. Нам может понадобиться помощь, указал Стефан. Как будто ты Отхана не призовешь. Вот и будет помощь. Да ладно, меньше народу быстрее догоним. Я пойду с ними вызвался Киган. У меня способности боевого толка, для такой миссии они подойдут лучше. Тут Лукия могла бы указать, что боевые способности подойдут и для охраны выживших, но не стала. Она прекрасно знала, как электрокинетик относится к Альде. Он все равно сбежит спасать ее, и тогда уже возникнут серьезные проблемы. Лукия решила, что подыграть сейчас будет умнее, да и не хотела она доверять судьбу Альды одним лишь легионерам. Она сильно сомневалась, что голос телепатки Синдони будет иметь хоть какой-то вес. Капитан не отказалась бы послать с ними кого-то еще для подстраховки. Но подходящего варианта просто не было. Она и Хиллер не имеют права покидать выживших. Стерлинг будет бесполезен. Роле... Его можно было направить туда, но Лукия просто не хотела. Она предпочитала не думать о причинах. Не хотела и все. «Хорошо. Пусть будет так», — кивнула Лукия. «Триан, Рейборн, вы отправляетесь вместе с Северином и Хилл на спасательную миссию. Мы займемся выжившими. Встретимся наверху». «Разумное решение, капитан», — согласился Стефан. «Но меньшего я от вас и не ожидал». Вряд ли его действительно так радовало это распределение, однако он взял себя в руки и больше никому не позволил бы узнать, что он думает и чувствует на самом деле. Их маленькая группа ушла первой. Луки и остальным пришлось задержаться, потому что организовать толпу, да еще и раненую и напуганную, дело весьма непростое. Луки как раз была занята этим, когда к ней подошла Ремильда и отозвала в сторону. От самого приглашения ввеяло интригами, которыми Лукия была сыта по горло, но отказаться она все равно не могла. «Капитан, я должна уйти», — напряженно произнесла Хиллер. Немедленно, пока они еще не слишком далеко, и я могу их догнать. «Вы тоже хотите присоединиться к спасательной группе, Фревел?» «Почему не сказали об этом сразу?» «В любом случае, мой ответ — нет». «Я не хочу присоединиться к их группе, я хочу проследить, что они будут делать дальше, я...» «Ай, ладно». времени не позволяет юлить, придется говорить как есть. Я не только хилер, я вполне легально работаю шпионом на руководство специального корпуса». «Нельзя сказать, что эта новость так уж шокировала Лукию!» Она не знала Ремильду и понимала, что от такого высокого номера, внезапно назначенного на столь незначительную миссию, можно ожидать что угодно. «И почему хеллеры так часто становятся шпионами?» — не сдержалась Лукия. «Рискну предположить, что этим вы намекаете на некоторые поступки вашего предыдущего хейлера Наэль эльталеда но вы неожиданно правы в целом». Именно хеллеров чаще всего делают тайными наблюдателями и контролерами. Почему? Потому что мы есть на каждом корабле, потому что нам доверяют. А еще потому, что как воины мы слабее всех в специальном корпусе, и нам нужно как-то укрепить свое положение. Но это в целом. У меня ситуация особая. Со своим номером 2 я жаловаться на слабость не могу. Почему я стала шпионкой? Да просто потому, что мне нравятся привилегии, которые это мне дает. Такого поворота Луки я не ожидала, она лишь смогла произнести «похвальная честность». Не вижу смысла в пустом вранье, но главное тут другое. Я не собираюсь шпионить за вашей командой, не мой уровень. Ваши мелкие косяки мне не интересны, и я считаю ниже своего достоинства докладывать о каждом нарушении правил. Меня сюда прислали, чтобы следить за Легионом, а не за вами. Легион формально входит в специальный корпус. Вы правильно сказали, формально. Они всегда были сами по себе. Прямые приказы от специального корпуса они не то что бурно отвергают, вроде как принимают, улыбаются и не выполняют, если им что-то не нравится. Но боевая мощь Легиона достаточно велика, чтобы им позволили такую вольницу. Тут в другом дело. Есть основания полагать, что в последние годы в руководстве Легиона наметился раскол. Это видно и по их недавним действиям. То они раскидывают свои сильнейшие номера по всему космосу, то собирают вместе. Мне было поручено выяснить, что они затеяли. И вот про эту историю с номером один в специальном корпусе никто не знает. Похоже, она не первый месяц в бегах, а беременна. Вы сами видели, сколько? И что? Об этом никто не удосужился сообщить. Взбунтовавшийся номер один — это и проблема, и позор для Легиона, — заметила Луки. Понятно, почему они пытаются это скрыть. Мне больше любопытно, что они будут делать дальше, и что уже сделали. «Вы намекаете на крушение близкого горизонта?» «А на что же еще?» — усмехнулась Ремильда. «Короче, мне нужно знать больше. Я надеялась выяснить у Триана, был такой шанс, но он предпочел помалкивать. Мне только и остается, что следить за ними». «Не получится». «Да ладно, капитан. Здесь не так уж нужен хиллер. Я вам сказала, что за нарушение протокола мне ничего не будет. В этого прелесть моего сотрудничества с руководством напрямую». «Дело не в этом», — покачала головой Луки. «Я не могу вас отпустить, чтобы вы не пострадали. Думаю, по этой же причине Триан предпочел ограничить ваше участие в этой истории». «С чего вы взяли, что я пострадаю? Я номер два!» «Вы бессмертны?» Ремильда, наконец, смутилась. «Ну, нет». «Значит, вы можете пострадать от рук номера три». «В нем, я уверена, куда меньше, чем в Триане». «Заметьте, Северин не зря таскает при себе телепатку, хотя это ему совсем не требуется. Думаю, она постоянно проверяет, что думают люди рядом с ним, кто его в чем подозревает. Она обнаружит ваше присутствие, вы не сможете остаться незамеченной. Триан ведь знает, что вы шпионите на флот?» «Знает», — неохотно ответила Хиллер. «Хотя понятия не имею, как он выяснил». Я давно уже не задумываюсь о том, как Триан выясняет то, что знать по определению не должен. Но суть в другом. Он не позвал вас с собой, значит, так надо. Я понимаю, что вы увлечены своей личной миссией, но разве она вам дороже жизни? Нет, жизнь мне как-то нравится больше. Но странно, что вы придерживаетесь такой позиции. Почему же? Ваша телепатка, Альда, в плену у сильнейшего солдата Легиона. Она может пострадать, и присутствие могущественного хиллера ей не повредило бы. Верно. Но живого, а не якобы случайно убитого. Меня волнует судьба всех членов моего экипажа, Фревел. И вы пока его часть. Да, мне бесконечно важно, чтобы Мазарин вернулась живой. Но у меня есть основания полагать, что Триана рейборн заинтересованы в этом не меньше, чем я. И даже больше. Сейчас? Я искренне надеюсь, что этого будет достаточно. Все получилось как-то скомканно, дурацки, и Орлай даже не понимал, как на это реагировать. Он имел полное право злиться на Бенни, потому что она вела себя как дура, да и изначально была не слишком вежлива. Но он-то сам побывал под действием этого наркотика, знал, что иногда сопротивляться просто невозможно. Это не зависит от того, насколько ты силен и решителен. Тело не подчиняется разуму. И все. Можно хоть криком кричать, это ничего не изменит. Поэтому он не собирался возвращаться к остальным, хотя имел на это полное право. Инструкции вообще удобная штука. Очень часто их можно вывернуть так, как тебе угодно. Особенно если ты киборг, и полный свод инструкции встроен в твою память. И Орлайт уже нашел минимум четыре пункта, благодаря которым он бы вышел сухим из воды, даже если бы Бен не погибла. А он так не мог. Он чувствовал, под всем этим бурчанием и нелюдимостью скрывается неплохой человек. Да и вообще, солдаты космического флота своих не бросают, если на такое пойти, что тогда останется? Он все равно не смог последовать за Бенни сразу. Ему пришлось выждать, пока его кровь очистится. Компьютер так и не распознал, каким наркотиком был одурманенный Арлайт, но установил, что это вещество органического происхождения. Понятнее от этого не стало. Зато программа сумела подобрать универсальное противоядие. У Эрлайта были все основания верить, что второй раз эта дрянь на него не подействует. Или, по крайней мере, подействует не так сильно. А главное, у него осталась доза и для Бенни. Еще одна причина найти ее лично. «Бенни!» — позвал он, продвигаясь вперед по темному коридору. «Мы можем поговорить». Ответа не последовало. То ли она его не слышала, то ли не отвечала намеренно, потому что обиделась. Принимать второй вариант не хотелось. Он не слишком хорошо знал Бенни, но видел, что она настоящий солдат. Он всегда это ценил. Даже под воздействием наркотиков она вряд ли будет вести себя, как последняя истеричка. Или нет. Тут уже ничего не понятно. Коридор привел Лайорлайта в еще один технический зал. Этот не работал уже давно, его не использовали даже как резерв. Электричество покинуло оборудование с уходом прошлых хозяев базы, и теперь все эти грандиозные компьютеры напоминали причудливо изогнутые колонны, странные и неровно разграничивающие пространство. Но этого как раз стоило ожидать. И настораживало и Орлайта совсем другое. Даже скудного аварийного света было достаточно, чтобы разглядеть странные полупрозрачные ленты, натянутые между некоторыми компьютерами. Каждая из них была шириной примерно с ладонь киборга. Иногда они были подвешены по одной, иногда по три-четыре сразу. И такие обойти было почти нереально. Он подошел ближе, присмотрелся, пытаясь понять, с чем имеет дело. Лента казалась совсем новой, будто бы влажной, нетронутой пылью. Он хотел взять образец на анализ, но в последний момент передумал. Поднял с пола какой-то металлический обломок и швырнул в сторону ленты. Что ж, интуиция его не подвела. Кусок металла прилип к ленте плотно и мгновенно, хотя весил он немало. Эту дрянь, пожалуй, можно было сравнить с паутиной. Вот только из паутины еще можно было как-то вырваться, а это... И Орлайт не был уверен, что оно вообще рвется. А если вспомнить тот труп, который они не так давно нашли, становится совсем не по себе. «Бенни!» — снова позвал он. Он не надеялся, что она отзовется. Он и сам не до конца понимал, зачем зовет. А она не просто ответила. Бенни вышла из-за ближайшего компьютера ему навстречу. Вид у телекинетика был настраженный и раздраженный. Чувствовалось, что тот неловкий момент по-прежнему не дает ей покоя. Да и понятно, она гордая, но нужно же меру знать. «Чего орешь?» — хмуро поинтересовалась она. «Не пришлось бы орать, если бы ты отозвалась сразу. Что ты здесь делаешь?» «Выполняю свою работу». Она все еще была не в порядке, это он увидел сразу. Как бы она ни старалась, Бенни не могла контролировать дыхание и сердцебиение. Температура тела оставалась повышенной. Наркотик продолжал влиять на нее. Кажется, больше, чем раньше. Нам не следует разделяться. Не зря же нам поручили работать вместе. Это было ошибкой, отрезала Бенни. На спасательных миссиях не обязательно работать по двое. Здесь нет угрозы. Да. «А вот это что?» И Орлайт указал на полупрозрачную ленту с нависшим на ней куском металла. «Понятия не имею. Сопли какие-то. Мне какое дело?» «А ты уверена, что сможешь освободиться, если прилипнешь к этому?» «Если я прилипну, ты мне тоже не очень-то поможешь. Слушай, отвали, а! Если хочешь, можешь пожаловаться капитану. Тебе нужна помощь. Мне нужно стать умнее и не обращать внимания на таких, как ты». То, что я сделала, было всего лишь ошибкой. Это не дает тебе никакого права путаться у меня под ногами. Бенни. Он хотел подойти поближе, сделать укол, а потом уже говорить. Потому что через фильтр наркотика Бенни все его слова воспринимала неверно. Однако телекинетик не дала ему приблизиться. Она откинула его в сторону. Она использовала дар в нарушении всех существующих инструкций, без единой веской причины, просто потому, что ей так захотелось. Это было преступление, которое она, судя по упрямому выражению лица, даже не осознавала. «Бенни, ты с ума сошла?» — не выдержал киборг. «Соображаешь вообще, что делаешь?» «Держись от меня подальше! Ты даже не из моей команды!» «Это ничего не меняет, раз мы работаем вместе!» «Уйди, или я заставлю тебя пожалеть!» «Ты себя слышишь со стороны?» «Но она себя определенно не слышала». Она готова была напасть. Она вроде как помнила, кто они такие, это просто не имело значения. Вероятнее всего, Бенни никогда раньше не употребляла наркотики и не представляла, как они влияют на сознание. Ей казалось, что она почувствует себя иначе. Она не была готова к тому, что больной разум считает себя вполне здоровым. Ситуация принимала опасный оборот. Перед Эрлайтом стояла обладательница боевых способностей, не соображающая, что она делает. Умения солдат из разных подразделений сочетались по-разному, и телекинетик был очень паршивым соперником для киборга. Драка с ней казалась чистым самоубийством. Разумнее было уйти, перекинуть эту проблему на капитана и команду Корвуса. А Эрлайт не мог. Почему-то не мог. Он снова двинулся к ней и снова получил телекинетический удар. На этот раз Бенни атаковала сильнее, злее. Киборгу не удалось удержаться на ногах, и он лишь чудом не угодил в ловушку полупрозрачных лент. «Бенни! Уходи!» — крикнула она. «Я не желаю тебя видеть!» Разговаривать с ней было бесполезно. Опасно даже. Он видел, что любые попытки поговорить злят телекинетика еще больше. И Орлайту только и оставалось, что двигаться к ней. Если он сделает ей укол, должно стать легче. Она сможет прийти в себя хотя бы частично, вернуть способность к нормальному восприятию реальности. Но если принять это решение было легко, то осуществить его не очень. Поединок между ним и Бенни был бы непередаваемо трудным в любых обстоятельствах, даже с учетом того, что у нее номер в иерархии чуть ниже. А теперь это и поединком-то не было, потому что и Арлайт не мог использовать против нее оружие. Ему оставалось надеяться на скорость и на удачу. Удача бы сейчас пригодилась. Но если бы ему по жизни везло, он бы и не стал киборгом. И Орлайт в очередной раз убедился в этом, когда незримая сила перехватила его в движении и подняла над землей. «Хватит!» — рявкнула Бенни. «Если не понимаешь по-хорошему, придется тебя обучить!» «Ты соображаешь, что делаешь? Ты только что напала на другого солдата специального корпуса!» потому что ты не желал уходить. Я и не обязан уходить. Зато ты обязана на меня не нападать. Но она лишь сжала его сильнее. Оборудование еще не было повреждено, но компьютер уже бил тревогу. Давление стало слишком опасным. Еще чуть-чуть, и она действительно навредит ему. Тогда обратной дороги может и не быть, потому что не оправившись, сама себя не простит за такую потерю контроля. Виарлайт еще плохо знал ее, но в этом почему-то не сомневался. Нужно было действовать решительно. Стрелять в нее он не мог и выстрелил в одну из старых труб. Сложно сказать, для чего она использовалась раньше, да и не имело это значения. При попадании электрического разряда, выпущенного киборгом, металл заискрился, раздался треск, заставивший Бенни ослабить телекинетическую хватку и закрыть лицо руками. Она потеряла бдительность всего на несколько секунд, но и Орлайту этого хватило. Освободившись от захвата, он подбежал к ней и без сомнений сделал укол. В шею, чтобы подействовало быстрее. После этого он сразу же был отброшен в сторону. Ударился о стену, но это угрозы не несло. Она больше не давила телекинезом. Уже спасибо. «Ты что сделал?» Процедила Бенни сквозь сжатые зубы. «Увидишь». Он не был уверен, что лекарство поможет. Ему помогло. Но у него был и фильтр крови, и это многое меняло. И Орлайк просто больше ничего для нее сделать не мог, ему оставалось лишь ждать. Он больше не бросался на нее, и она не атаковала. Уже хорошо. А скоро он почувствовал, как ее пульс ускорился еще больше. На коже появилась испарина. Бенни дышала часто и тяжело. Она на минуту прикрыла глаза, оперлась рукой о неработающий компьютер. Похоже, у нее кружилась голова. «Что ты сделал?» Устало повторила она. «Дал тебе лекарство». «Ну, или такой был план?» «Я не больна». И словно сама о себе противореча, она скользнула вниз вдоль стены, на покрытый пылью пол. И Орлайд успел поддержать ее лишь в последний момент, за секунду до того, как она упала. Ее кожа была раскаленной. Усовершенствованный организм телекинетика боролся с сильнейшей лихорадкой. «Нужно доставить тебя к хилеру». «А можно сделать вид, что вообще ничего не было?» Простонала Бенни. «Какой позор. Слушай, а у тебя есть функция удаления памяти? Ты можешь забыть, как я пыталась тебя изнасиловать?» «Такого я и так не помню, но радует, что ты начала приходить в себя. Ты понимаешь, что произошло?» «Нет, этого я как раз не понимаю. Я сейчас пытаюсь определить, какого поступка из совершенных за последний час мне стыдится больше». Ты ни в чем не виновата. Ты была под воздействием неизвестного вещества. Того же, что и ты? Судя по тому, что на тебя подействовало лекарство? Да. Отлично. Почему тогда опозорилась только я? Восприятие позора субъективно. Мне показалось, что реакция у нас была одинаково непредсказуемой. Да, только ты испугался, а у меня внезапно брачный сезон начался. Я вообще ничего не понимаю. Чтобы понимать, нужно определить, откуда появился этот наркотик. Могу предположить, что он способен вызывать страх или высвобождать тайные желания. Совсем обалдел? Смутилась Бенни. Я тебя не желаю, ни тайна, ни явно. Да уж. Чувствую гадать себе дороже. Лекарство помогло нам обоим, но я не знаю, долго ли оно продержится, если мы получим новую дозу наркотика. Так что вернемся к остальным. Пусть хилеры исследует кровь. Тогда и разберемся, может, почему мы отреагировали так, а не иначе. Наконец-то по делу заговорил. Идем, я и так тут слишком долго с тобой наедине торчу. Она не поблагодарила его и не извинилась. Но и Орлайт знал, что так будет. Прекратила пытаться раздавить, и на том спасибо. Остальное можно обсудить позже. Многое обсудить. Он и сам еще пока не определился, что именно. И Орлайт был уверен, что уж вернуться-то им будет просто. Они знали маршрут. Но когда они подошли к выходу из зала, выяснилось, что этот путь отрезан. Дверной проем был перемотан несколькими слоями полупрозрачной ленты. Говорить о том, что раньше этого не было, не приходилось. Поражало скорее то, как быстро это все провернули. И Орлайт и Бенни были не так уж далеко. Но они даже не подозревали, что рядом кто-то есть. Что за хрень? нахмурилась Бенни. «Убрать эту штуку или ты сам справишься?» «Убрать ее можем мы оба, вопрос в том, что будет дальше. Похоже, существо, которое это делает, следит за нами. Имеем ли мы право вести его за собой?» «А что здесь такого?» «В наших командах беспомощных нет». «В наших нет», — согласился Киборг. «Но может оказаться, что остальные уже нашли людей и привели их в точку сбора. А мы к ним это существо приволочем». И получается, будем нести ответственность за всех, кого оно убьет. Нам нужно разобраться, с чем мы имеем дело. Я, если честно, не в лучшей форме для драки непонятно с чем. Неохотно признала Бенни. Я тоже. И не факт, что наркотик поступает не от него. Но попробовать стоит. То есть, пять минут назад мы бросались друг на друга, а теперь вместе боремся непонятно с чем? Да, очень похоже, что все сложилось именно так. Надеюсь, на фоне этой внезапной дружбы нам не придется умирать в один день. Было бы весьма не кстати. Геденис Планта всегда был безупречен. Не потому что привлекателен. Вернее, не только потому. С этим у всех легионеров проблем не было. Неважно, какими их задумывала природа, мутация меняла их в лучшую сторону, обеспечивая как минимум безупречной фигурой. Хотя Планта, вероятнее всего, ходил бы в красавчиках, даже если бы не примкнул к легиону. Отхан слышал, что этот тип родился в какой-то там очень уважаемой и влиятельной семье, чуть ли не в высшем свете. Подробностей он не знал. И все же привлекательность номера два таилась не только в красоте. Планта был умен, прекрасно образован и талантлив. Более умелого дипломата в Легионе, пожалуй, не было. Он умудрился развернуть все так, что его обожали все. Он каждому умел подобрать ключик, и Отхан порой задумывался. А не на это ли повелась Веридиана тасин Не из-за этого ли сдалась? Ее называли величайшим номером один за всю историю Легиона. А потом она стала преступницей. Планта не пробыл на Адрани дня, а уже успел очаровать всех вокруг. Даже капитан к нему прислушивалась. Он успокоил выживших, почти готовых к мятежу, заверил их, что эвакуация скоро начнется. Это не было ложью. Планта лично связался с руководством кораблей, ожидавших на орбите, запросил контакт того, что отвечал за операцию со стороны космического флота. «Зачем тебе это?» – удивился Отхан. «Все идет по плану». «Это дурацкий план», – без сомнений указал Гиденис. «Люди напуганы. То, что их не выпускают с этой планеты, оптимизма им не добавляет». «Слушай, ну это же отбросы!» Кого интересуют, оптимистичны они или не очень? «Меня интересует», — холодно отозвался номер два. «Я людей вот так не делю и тебе не советую». «Дело твое. Я здесь все равно ради другого». «Знаю. Но сначала люди, потом другое». Сказал так, как будто его сюда позвали и тоже миссию поручили. А ведь ему велели не соваться. Отхан до сих пор не представлял, получил ли Гидениз хоть какое-то разрешение на прибытие на Адран. Если нет, это будет первое нарушение со стороны безупречного номера два. Но последнее ли? Отхан не знал всех подробностей их отношений с Веридианой. Однако в Легионе шептались, что любовь там была сказочная, как будто из старых фильмов, а не просто секс Забавы ради. Знает ли Геденис, что им дали разрешение убить номер один? Не сделали это единственно возможным исходом миссии, а просто разрешили, как крайний вариант. Примет ли он такой вариант? Пока Геденис даже не спрашивал о номере один. Он уже связался с кораблем эвакуации, там его предсказуемо послали подальше, но ходить куда посылают Геденис не любил и принялся расписывать капитану корабля все, что может сделать с ним обиженный и сильно недовольный номер два. Выжившие слушали, открыв рот. Они Гедениса уже любили как родного. Да и солдаты специального корпуса были впечатлены, это чувствовалось. В этом был весь Геденис Планта. Куда бы он ни попадал, он сиял самой яркой звездой, затмевая всех вокруг. Отхан не собирался завидовать, обожание каких-то гражданских его не слишком волновало. Он воспользовался тем, что остальные отвлечены, и ускользнул из зала. Спустившись на уровень ниже для надежности, он связался со Стефаном. На внутренней операции Легиона тот считался главным. Ты вовремя, оценил номер три. Я как раз собирался тебя вызывать. Мы преследуем ее, а выживших уже речи не идет. От Северной Короны мы по большей части отделились. Присоединяйся и покончим со всем. Лично я от Адрана устал. Да, ты Адрану тоже не сильно понравился. Здесь планта Он ожидал шока, неверия, уточняющих вопросов. Просчитался. В такие моменты Отхана не покидало ощущение, что в роду у номера три все-таки были змеи, причем ядовитые. Вот как. Мне показалось, что я почувствовал его присутствие. Но я решил, что мне мерещится, как он попал сюда один, без команды. Он передо мной, знаешь ли, не отчитывался. «Ясно. Чем он занят сейчас?» «Пытается избавиться от выживших, в хорошем смысле слова», — хмыкнул Отхан. «Хочет эвакуировать всех прямо сейчас, чтобы у нас с ним были развязаны руки». «Его участие в миссии недопустимо». «Ему это скажи!» Стефан ненадолго задумался, просчитывая все варианты. Он и сам понял, что разница между номерами 2 и 4 слишком велика, чтобы отхен стал серьезной преградой на пути Планты. «Ладно», — наконец вздохнул Стефан, — «тогда я и номер 7 будем справляться сами, а ты сиди там и следи за Плантой. Скорее всего, ему никто не позволит эвакуировать выживших прямо сейчас, но если ему удастся все организовать...» Найди способ задержать его в той части базы, не подпускай его к нам. Как я, по-твоему, должен это сделать? Не знаю и знать не хочу. К счастью для нас обоих тебе вряд ли придется. Пусть нянчится с выжившими, раз уж притащился на эту планету. А скоро все будет кончено, мы уже близки. Удачи тебе. Ага, вам тоже. Отхан сейчас даже не знал, какая из миссий опасней. Он уже жалел о том, что отпустил Эрлайта помогать другой команде. Молодой киборг все равно не смог бы стать достойным соперником для второго воина Легиона, но с ним было как-то спокойнее. Ничего, все обойдется. Пока здесь люди, рядом с ними планта не будет особо наглеть. Отхан успокаивал себя этим по пути обратно в холл. Он даже преуспел, убедил. А потом вернулся... И нарвался на широко улыбающегося Гидниса. «Все сделано», — гордо объявил тот. «Не могут они. Как же? Все все могут, если хорошего пинка дать. Эвакуация начнется через пять часов. После этого мы с тобой вольны делать все, что угодно».